Глава 20. Объединение. Вы меня поняли? прогремел я. Да, господин Утор, да! завопила Арта. Жальвин. Да! прохрипел он. Господин Утор, Шупульцы из фиолетовой энергии начали опускаться, а когда до земли оставалось меньше метра, вовсе исчезли. Двое бывших адептов Рюгуса брякнулись безвольными мешками на пол, однако же, упав с такой высоты, лишь ушиблись. Калечить их еще и физически у меня не было желания. Я я я не могу подняться. Испуганно выпалила Арта, лежащая лицом вниз. Она говорила прямо в траву, даже не повернув голову в нашу сторону. "Я тоже", клюни лежал на спине и говорил, глядя в звездное небо. Несколько секунд все с любопытством глядели на неподвижную парочку. "Утер, мне кажется, сейчас они вполне искренни", заметила Уна. "Думаешь?" удивился я, пытаясь понять, что же случилось с Артой и Жальвином. а Внезапно меня осенило, и я поспешил просветить всех собравшихся. Хоть сейчас и исчезли цифры, грубо говоря, магические свойства предметов остались. То есть, доспехи, у которых раньше были дополнительные характеристики, сейчас сами обладают своей энергией, и простой человек, который управляет лишь тем объемом энергии, что необходим для его жизнедеятельности, ни за что не сможет носить эти Артефактные доспехи. От неожиданного открытия и от вида неспособных двигаться Арты и Жальвина гнев в моей груди полностью исчез. Я успокоился, однако не простил наглую парочку. Эй, кто-нибудь из караульных, усилив голос, крикнул, чтобы меня услышали стоявшие в отдалении бойцы. Унесите господина Клюни и госпожу Марингу в их шатры. Господа устали. И уже тише добавил, глядя на Жальвина: "Уверен, у вас найдутся те, кто помогут избавиться от доспехов. Не сомневайтесь, господин Утер". Его голос звучал обессиленно, но при этом я отчетливо слышал нотки нескрываемой злобы. "А еще, я надеюсь", вздохнув, продолжил я, "что у вас двоих хватит ума осмыслить произошедшее здесь и сделать правильные выводы". Поясню, если кто не понял. Боги не смогут снять с вас поставленные мной печати, никто в Зурте кроме меня не сможет. На самом деле я лукавил. Я вообще сравнительно мало знал о своей спонтанно появившейся новой способности. все таки меня ей никто не обучал, а использовал я ее сегодня впервые. Ранее, постоянно впитывая чужеродную энергию и иссушая землю вокруг себя, я часто думал, что должна быть возможность, выпив определенное количество энергии, заблокировать ее восстановление. С участком земли это сделать сложнее. Там придется блокировать восстановление в каждой травинке, в каждой букашке, а ведь они гораздо сильнее связаны с самим Зуртейном, нежели люди. Да, с единым организмом, вроде человека, в этом плане легче, в чем я собственно сейчас и убедился. Однако не нужно обманываться и считать, что я получил суперспособность, позволяющую одолеть любого врага. Далеко не любого, лишь довольно слабого, по меркам меня самого. Пусть еще вчера утром Клюни был одним из сильнейших людей мира, после смерти Рюгуса все изменилось. Да, выдающиеся бойцы Зортейна начали идти по пути волхвов, но не настолько сильно преуспели в этом, чтобы сохранить свои силы после смерти Покровителя. Именно поэтому последователи Бога контроля заметно просели в своей мощи. Кроме Уны, эта дамочка отлично научилась управлять энергией мира. Бонг, кстати, тоже был на довольно высоком уровне, однако он нам не угроза благодаря Тиаре. И все же, возвращаясь к запечатыванию сил. Да, я смогу применить эту технику практически на любом человеке в Зуртейне. Вот только эти люди мне не соперники. Я и убить любого из них могу одним взмахом руки, а вот если сражаться с кем-нибудь вроде моих близких друзей, уны или богов, никого из них запечатать не получится. Их энергия чересчур мощна, и ее поглощение требует на порядок большей концентрации. Так что мой новый трюк в бою один на один с равными мне или даже теми, кто немного слабее, провернуть невозможно. Что же до снятия блокировки, мне кажется, я обманул Клюни и Арту. Уверен, боги не могут этого сделать. Однако, кроме них в Зортене есть и другие могучие личности. Старик одна из них. И вот он, полагаю, способен вернуть запечатанные силы. Другое дело, что вряд ли это сделает. Идти против меня ему не с руки. Ну а вторая, кто, на мой взгляд, вполне способен разрушить блокировку, Уртия, Вот только ее метод явно будет связан с энергией трения. И тут большой вопрос, что хуже: переступить через гордость и заслужить мое прощение или же стать могучим безвольным прихвостнем королевы тления с истлевшим телом, истлевшим мозгом и, может быть, истлевшей душой. Мы поняли вас, господин Утер, все еще злобно ответил Клюни. Однако же вроде я услышал зарождающиеся нотки смирения в его голосе. Когда солдаты относили обездвиженных командиров, я думал, может быть, все таки стоило убить эту парочку. Вдруг Арта и Клюни не одумаются и продолжат мутить воду. С другой стороны, не настолько-то велики их прегрешения. Да, я пошел на поводу у своих чувств, но все же продемонстрировать разницу в силе людям стоило. Если начнется война с братством кровопускателей, и хотелось бы иметь крепкий тыл. Для этого потенциальную оппозицию я публично макнул в грязь. Хм. Такие действия могут все таки принести проблем в будущем, но именно что в будущем. К тому же, люди из Уртейна не смогут сделать такую гадость, с которой я был бы не в состоянии разобраться. А сейчас, пока над нами висит дамоклов меч по имени хаоситы, боги тоже вряд ли станут поддерживать потенциальных вредителей среди людей. Мой путанный поток сознания привел меня к одной вполне конкретной мысли. Позитива от ситуации с Жальвином и Артой больше, чем негатива. Одно то, что я испробовал новые силы, уже дорогого стоит. Да, я не могу использовать их в бою с равными. Ну и что? По крайней мере, я открыл для себя еще один возможный путь развития. Ну а дальше видно будет. Главное попросить доверенных людей приглядывать за заблокированными и оно, пожалуй, тоже можно будет привлечь. Господа и дамы, прошу прощения за то, что здесь произошло, произнес я, поднимая кубок. Очень надеюсь, что подобные ситуации больше не повторятся. Ведь мы с вами собрались здесь как раз для того, чтобы объединить людей, объединить все наши силы ради будущего Зортейна, чтобы строить новый мир вместе, чтобы идти дальше рука об руку. Я от всего сердца желаю, чтобы вы услышали меня, поняли, о чем я говорю и поддержали. Если это действительно так, если вы вместе со мной жаждете счастливой жизни в счастливом мире, выпейте вместе со мной за наше единство в счастливом зуртейне, за наше единство. Первый ударил о мой кубок Уна. За будущее! Тут же присоединилась к нам Мара, а вслед за ней молчаливый Кейн. За новый, лучший мир вставил свое слово Берг. За мир для наших детей! послышалось из-за другого стола. За прекращение глупой войны, за новое начало! С разных уголков трех длинных столов раздавались уверенные возгласы и металлический стук дорогих кубков. Все больше и больше людей поддерживали мой призыв, и постепенно все присутствующие подняли свои кубки. Славно. Хоть и хватало тех, кто молча стукнулся кубком с соседом, это мелочь. Главное, поддержали тост все. То есть, если кто-то из этих людей в будущем попытается поднять сепаратистскую бучу, его тут же можно уличить в предательстве. Да, звучит эта мысль уж очень притянутой за уши, и тем не менее, моральное право мне и моим союзникам дает. Таким будущим сепаратистам мы всегда можем сказать что-нибудь в духе: "А чего ж ты раньше не высказался, когда все собрались ради перемирия и объединения?" Народ понемногу начал расслабляться, последовало несколько тостов с разных мест, то там, то тут начали звучать шутки, смех. Я понимал, что одной совместной пьянкой не перечеркнуть всю боль жестокой войны, от этой боли вообще невозможно избавиться. Однако крохотный шажочек к настоящему миру был сделан, и я готов двинуться еще дальше. То, что я собираюсь сказать, лучше бы и вовсе не говорил. Но я должен отчасти и потому, что общий враг способствует укреплению связей и объединению. Господа и дамы, вновь встав из-за стола, начал я: Мне приятно видеть ваши улыбки, а не гримасы гнева искажающие лица. Я уже сказал, что желаю, чтобы все мы жили в счастливом и светлом зортыне. Однако же в данный момент Над нашим миром нависла новая угроза, справиться с которой мы можем только если будем сражаться все вместе. Мне неизвестно, многие ли из вас знают, что существуют иные миры, но факт остается фактом, они существуют. Некоторые из них дружественны нам, а некоторые, к сожалению, нет. Я рассказал о том, что с великой вероятностью Назуртин вскоре нападет враг рассказал без лишних подробностей, пояснять, кто такие хаоситы, не было ни желания, ни необходимости. Братство кровопускателей, злодеи из другого мира. Для широкой публики этого тезиса более чем достаточно. Я считаю, что поступил правильно. Все должны знать и должны готовиться. Хотя некоторые боги на общем собрании говорили, что сражаться с хаоситами все равно нам, а не простым смертным, дескать, нечего лишний раз панику поднимать. Отчасти я даже согласен с этим. Но кто знает, вдруг помощь простого смертного как раз и станет той соломинкой, что сломает спину верблюда. Нельзя сбрасывать со счетов тех, за кого собственно и будем сражаться. Древний поддержал меня, некоторые боги тоже. В итоге сегодня днем на крыше Зуртарна мы таки решили, что люди имеют право знать. «Враг невероятно силен, но вместе мы сможем защитить наш дом, ораторствовал я. Мы с богами примем основной удар на себя, но и вы должны быть готовы в любой момент подставить плечо. Эта битва объединит весь Зуртин людей, богов, другие разумные расы, даже тление, даже истлевшие станут биться на нашей стороне. Несмотря на то, что в прошлом они принесли немало страданий всем нам, сейчас пришло время закрыть глаза на былые обиды. Пришло время позволить своим бывшим врагам сражаться с нами бок о бок. Не забывайте об этом. Помните, Маловероятно, что мои слова достигли сердца каждого, но определенно кого-то я действительно смог убедить. Кто-то просто задумался. Дальше люди будут общаться друг с другом, и нужные мне мысли, посеявшие в их души свои всходы сейчас, постепенно прорастут. Среди лидеров людей хватает тех, кто верит мне. Последователи старика, наши прошлые союзники, они и станут двигать мои идеи. Но ну, а бывшими врагами предстоит заняться уни. Наш пир перетек в обсуждение грядущего нападения и намирных врагов, но так как мы не забывали поднимать кубки, вскоре он превратился в громкие возгласы, предрекающие этим самым врагам полный крах. Ну а еще через некоторое время я заявил, что уже поздно, и нам всем нужно отдохнуть. Неизвестно, когда начнется вторжение кровопускателей, а к нему нужно еще подготовиться